Глава третья. Ворон скрылся, а я все еще пялилась в окно. На улице стемнело, на небе зажглись звезды, необычно яркие из-за того, что квартира на пятнадцатом этаже. Стараясь привести в порядок мысли, я все таки отхлебнула из бутылки. Жгучая жидкость потекла в горло. Я закашлялась и убрала виски в шкаф. Холодильник снова пилькнул и загудел, включился ледогенератор. На столе черный сверток... Одежды, шляпа, у стены метла. Я оглядела это богатство и нервно усмехнулась. Потом, стараясь не смотреть ни на то, ни на другое, подошла к компу и пошевелила мышкой. Свет от монитора уже не так режет глаза. Значит, исцеляюсь. Пальцы быстро набрали в поисковике огромный ворон. Нашлась куча ссылок, но все про самых обычных птиц: как кормить, ухаживать, анатомическое строение и видео с говорящими экземплярами. Посмотрела и скривилась. Эти говорилки ни в какое сравнение не шли с тем гигантом, который только что расхаживал по квартире. Еще нашла соньки и веера из птичьих перьев. Оставив попытки разобраться с птицей, напечатала слово «осмодей» и нажала «энтер». На экране запестрила от разнообразной информации. Даже рот раскрылся. Когда обнаружила послужной список незнакомца, поняла, почему Ворон предостерег от проявления чувств к парню не парню. Я тыкала на каждую ссылку и читала про то, какой он блудливый, похотливый и развратный. Хотя, когда вспомнила его бицепсы и загадочный блеск в глазах, поняла, что другим он быть просто не может. Но вот картинки интернета показывают Асмодея очень разным, хотя ни одна не похожа на оригинал. Про Кафриеля почти ничего не нашла только какие-то эзотерические ссылки, ни картинок, ни информации словно скрывается. Поймав себя на мысли, что начала верить в происходящее, я отодвинулась от компьютера и посмотрела на холодильник. За ним у стены метла. Отсюда не видно, но должна быть там. Хуже могут быть только инопланетяне, проговорила я и вздохнула. Минут пять сидела и таращилась на метлу, соображая, как в один короткий день уместилось столько событий, которые переворачивают жизнь с ног на голову. Потом любопытство пересилило пересилила рационализм, и я поднялась и на носочках, приблизилась к агрегату. Выглянув из-за дверцы, обнаружила мир настоящее помело. Выглядит как обычная метёлка, если положить рядом с дворничьей, не отличишь. Кривой черенок, туго перетянутый веревкой прутья. Еще немного помедлила, затем пальцы сомкнулись на черенке. Я покрутила метлу в руках, разглядывая трещинки и зажала его между ног. Метелка безжизненно торчит деревяшкой в потолок. Приходится придерживать, чтобы не упала. Я вздохнула и скривилась. Ну, конечно, пробормотала я. Чего и следовало ожидать. Меня разыграли. Не знаю, как придумали с вороной, но водитель был убедителен. В темноте окна увидела свое отражение и усмехнулась. Стою посреди комнаты в джинсах и грязной блузке. Спереди торчит черенок, сзади помело. Светочувствительные лампы в стенах подсвечивают снизу. Длинные волосы растрёпаны. Ну точно ведьма. Для пущей комичности я подняла руку на манер Супермена и проговорила воинственно: "Лети!" Метла дёрнулась и больно врезалась в причинное место. Я ойкнула и свалилась вперёд, вцепившись в деревяшку. Ноги оторвались от пола, и я зависла в середине комнаты. Не знаю, как извернуться, чтобы в самом нежном месте перестала давить. Мать вашу, вырвалось у меня, когда подумала, что хочу обратно на пол. Метла послушно опустилась. Я перекинула ногу и отбежала в другой конец комнаты, испуганно таращась на приспособление, которое все еще висит в воздухе. Я прошептала едва слышно: "Выходит, не разыграли?" Стараясь не подходить близко, пробралась к ампу. Конец Черенка повернулся за мной, словно наблюдает невидимым глазом. Тресущимися пальцами набрала в поисковике запрос на тему "мётел". Нашла кучу хозяйственных магазинов, литературные образы и почему-то гитарную мастерскую. "Что ты проговорила я нервно. "Видишь, я боюсь. Иди в свой угол, за холодильник". Аппарат послушно развернулся и поплыл к стене, а я проводила его изумленным взглядом, не ожидав повиновения. Несколько минут я мерила шагами комнату, не зная, как вообще быть с ситуацией. За стеной из соседней квартиры доносился шум, видать, поминки устроили. Обычно заказывают кафе или ресторан, но эти остались дома, и теперь громко причитают, успевая звякать рюмками и тарелками. Понемногу осознала, что ворона действительно говорящая, а хрониками ко мне действительно представили демона и ангела. Осторожно приблизившись к холодильнику, обошла его по дуге и встала напротив метлы. Та спокойно стоит, прижавшись к стене, и выглядит как нормальная, за исключением прутика, который дергается у самого пола. Извините, не подскажете, где выход? Донеслось слева. Я медленно повернулась и заорала: «Над полом, возле кровати!" покачивается прозрачная фигура соседа. Знакомой с ним не была, но иногда встречала на лестничной клетке. Дедуля был молчаливым и кормил дворовых кошек. Теперь он у меня в комнате смотрит бледными глазами. "Почему вы кричите?" спросил он заинтересованно. Аратия перестала и схватила первое, что попалось под руку. Этим оказалась метла, которая хоть и ненормальная, но для махания вполне сойдет. "Потому что ты умер," Выдохнула я, выставив перед собой метлу прутьями вперед. Брови призрака поднялись, рот открылся, он недоуменно вытаращился и проговорил: "Умер? Нет, вы что-то путаете. У нас в квартире праздник, кучу народу собралось, только не помню по какому поводу. Кажется, 9 мая. Но есть небольшая проблема. Хочу выйти, а двери найти не могу. Потому что ты умер!" снова заорала я, тыкая в него метлой. "Это не праздник, а поминки!" Призрак качнулся, взгляд остановился на ворохе одежды и шляпе. Он несколько секунд пялился в одну точку, затем лицо стало печальным. Значит, случилось, произнес он скорбно. А я надеялся посмотреть, как мои муравьишки в новом формикарии будут тоннель строить. Эх. Он так осунулся, что стало жалко. Висит в воздухе как непрекаянная душа, плечи поникшие и с памятью что-то Несколько минут длилось молчание. Пока я пыталась сообразить, что делать, призрак качался и смотрел на остроконечную шляпу. Наконец, поняв, что он безопасен, опустила метлу и отошла к столу с недопитым стаканом. Осушив его в три глотка, вытерла лицо, больно зацепив нос, и провела ладонью по волосам. Так, прошептала я, чтобы умерший сосед не услышал. Надо успокоиться. Ну, призрак, что тут такого? Никто же не доказал, что их нет. Я же его вижу. Раз есть говорящие вороны, демоны с ангелами, почему не существовать с призраком? Конечно, призрак. Чего уж? В голову пришла неожиданная идея. Ладонь сама опустилась в карман, но тот оказался пуст. Я тревожно забегла глазами в поисках мобильника и обнаружила его на кровати, потому что сама бросила его туда перед сном. Медленными шагами двинулась к койке, стараясь обойти слева, чтобы держаться от призрака как можно дальше. Когда оказалась на достаточном расстоянии, быстро схватила телефон и отскочила назад с победным возгласом: "Ага!" Умерший сосед поднял безразличный взгляд, и мне стало неловко. Э-э, проблемы я. Вы позволите сделать кадр? Сосед пожал плечами. Я открыла приложение камеры. Фокус долго отказывался наводиться, все время сползал и исчезал в самый неподходящий момент. Когда все же нажала на кнопку, экран засветился. После семи безуспешных попыток поняла, что сделать сенсацию не удастся. Печальное лицо почившего окончательно смутило. Я спросила неуверенно: "Вам помочь может?" Его взгляд просветлел. В прозрачных глазах мелькнуло подобие надежды, но из-за мутности её легко спутать с бликами света. "Мне был выход найти", проговорил он, и сцепил пальцы в молельном жесте. "А вам куда надо?" поинтересовалась я, не представляя, что говорить, когда сообщит место назначения. Старик задумался и поплыл по комнате. Я сделала пару шагов назад, потому что еще не смирилась с происходящим. Он завис на середине и потер подбородок. Хороший вопрос, произнес призрак. «Направление не помню, знаю лишь, что надо куда-то выйти. «Но, может, видели свет в конце тоннеля или Серафимов каких-нибудь, предположила я. Призрак снова задумался, потом покачал головой. Нет, проговорил он. Ничего такого. Я нервно поправила воротник блузки и убрала телефон в карман. В другой руке метла, ладонь взмокла и держать неудобно, пришлось переложить. Знаете, начала я, сглотнув пересохшим языком. Про загробный мир мне мало известно. Пять минут назад в него вообще не верила, но думаю, вам стоит подождать возле тела. На кладбище, что ли? Ну а что поделать? сказала я, и развела руками. Не в квартире живем сидеть, живых пугать. Призрак вздохнул еще печальней и произнес. Они испугаются? У меня чуть метла из рук не выпала. Даже я испугалась, а у меня сегодня очень непростой день. Что ж, проговорил умерший. Пойду на кладбище. С этими словами он развернулся и погрузился в пол. А я в который раз, вытерев лицо и стараясь не задеть несчастный нос, подошла к зеркалу. Волосы растрепанные, точно солома, переносятся, залеплено под глазами круги, на блузке красное пятно. Видимо, еще в машине попало. Скривившись, я отвернулась. На глаза попался сверток, который оставил Ворон. Часу-часу не легче, проговорила я тихо. Ну что ж, поглядим. Подойдя к столу, поставила метлу и развернула ворох. «Шляпа пока оставила, придёт ее время думала там какое-нибудь тряпье, но оказалось вполне приличное черное платье в пол с пуговицами от низа до самого горла. Расстегнув несколько верхних, я скинула блузку и влезла в наряд. Из отражения в окне глянула настоящая королева Хэллоуина. Платье шито по фигуре, к низу расходится. Рукава, правда, длинные, пуговицы до подбородка, но можно не застегивать. Материал тоже приятный, вроде бархат, но не такой ворсистый. И волосы красиво контрастируют. Затем примерила шляпу, которая показалась самым важным предметом гардероба. Бережно водрузила ее на голову, полагая, что свалится, но она быстро приняла нужную форму и размер. С трудом, веря, что выгляделась в такое, покрутилась перед окном. Хотела сфотографировать, до телефона в джинсах под платьем Олесь неудобно. "Метла?" недоверчиво произнесла я. Черенок шевельнулся и направился на меня. Чиркнув по милом, аппарат принял вертикальное положение и с готовностью замер. Вообще -то круто!» круто, проговорила я. Управлять голосом не все технологии умеют, а мыслями подавно». забыв, что не верю в паранормальную чепуху, привидений, э -э говорящего ворона и остальное мракобесие, я подбежала к кровати, и схватила подушку, затем вернулась и положила на черенок. Усевшись верхом, ухватилась за деревяшку и легла на живот. Не успела подумать, как метла поднялась на метр. Ой, подушка помогла не сильно. Между ног все равно давит, словно намеренно пополам рассечь. Пришлось наклониться вперед, поджав колени, и зацепиться стопами за помело, чтобы уменьшить нажим. Зазвонил телефон, в кармане завибрировало. Вот мне только по телефону сейчас разговаривать, выдавила я, отдувая прядь, солбая, ожидая, пока телефон замолкнет. Потом подумала о полете. Повинуясь мыслям, метла поднялась выше и поплыла под потолком. На смену страху и скепсису пришел восторг от осознания. Это метла, настоящая ведьминская метла, а на мне ведьминский наряд. Вылететь во оформигу не решилась из-за высоты пятнадцатого этажа, но полетать очень хотелось. Медленно подлетев к двери, открыла внутреннюю и посмотрела в глазок. На лестничной клетке чисто, но решила спуститься пешком, чтобы не довести консьержку до приступа видом летящей на метле женщины. Опустившись, слезла с черенка, сунула подушку под мышку и вышла в коридор. В лифте, на мое счастье, тоже оказалось пусто, и я спокойно поехала вниз. На шестом этаже движение остановилось. Когда створки разошлись, передо мной оказался долговязый парень лет 18. Волосы выкрашены в угольной, кожа бледная, в носу и губе пирсинг. Сам закутан в черное по новой готической моде. Он с любопытством посмотрел на меня и вошел в лифт. Двери закрылись, кабина поехала вниз. Парень переминается с ноги на ногу, дергая плечами, чувствуя, как ему хочется обернуться. Вон аж пальцы подрагивают посмотреть на блондинку в костюме ведьмы с подушкой и метлой в руках. Но парень держится. Зато меня напряжение достало. Я проговорила: "Косплей". Он понимающе кивнул. Когда лифт приехал на первый этаж, я буквально выбежала, оттолкнув его метлой. Окно консьержки к моему облегчению оказалось закрытым, что избавило от неудобных вопросов. Пришлось бы врать. Я нажала кнопку, раздался протяжный писк и дверь открылась. Вечерний воздух совсем не весенний. И я обругала себя за то, что не взяла пальто, но через минуту с удивлением обнаружила, что платье вполне справляется с функцией обогрева. Зябнут лишь пальцы и щеки. Двор хорошо освещен. Недавно поставили новые фонари в дополнение к обычным. Эти на солнечных батареях или что-то вроде того. Быстро застегнувшись до подбородка, я быстрым шагом направилась к кустам шиповника, под которыми любят собираться местные пьяницы. Но сегодня вторник, и у них выходной. Снова запищала дверь, во двор вышел готичный парень и крикнул мне: "Дайте номерок, где костюм брали". Я закивала и помахала рукой: "Да-да, позже, пока занята". "А как я вас потом найду?" не понял готичный парень. "У консьержки оставлю", соврала я. Год широко улыбнулся, совсем негатишно, и крикнул: «Е-е-е». Yeah! Потом воткнул наушники и пошел по тротуару в сторону парка. Когда удалился на достаточное расстояние, я на цыпочках подбежала к кустам и положила метлу на воздух. Та послушно зависла, вильнув прутиком. Убедившись, что рядом никого нет, я водрузила подушку и вскарабкалась на черенок. Пришлось снова улечься, чтобы уменьшить дискомфорт. Я ерзала и бормотала: Кто вообще придумал летать на мётлах? Почему нельзя было сделать летающий стул или тахту? В кустах зашуршала, и я с ужасом замерла, надеясь, что вылезет пьяница, чтобы можно было списать на белую горячку. В ветках сверкнули два глаза, за ними показалась рыжая мордочка. Кошка высунула лапку и осторожно выскользнула из зарослей. Я облегчённо выдохнула, напугала. Кошка задрала хвост и демонстративно прошагала на другую сторону тротуара. Подойдя к решетке, на подвальном окне, она оглянулась на меня и скрылась в проёме, а я вытерла лоб дрожащими пальцами. Со стороны автобусной остановки послышался стук каблуков и неразборчивое бормотание. Парочка довольно переговаривается, быстро приближаясь. Офисные работники спешат домой компьютером, будто на работе не хватило. Чтобы не столкнуться с очередными прохожими, я уселась поудобнее и скомандовала: «Вверх!» Можно было и не произносить. Уже поняла, метла от одних мыслей приходит в движение, но почему-то захотелось сказать. Меня быстро понесло к небу. Через пару мгновений осознала, что деревья остались далеко внизу, а спустя еще несколько секунд под ногами мелькнула крыша моего дома и скрылась в черноте. Внутри все упало, я вцепилась в черенок и зажмурилась так сильно, что перед глазами поплыли цветные пятна. От скоростного подъема заложила уши. Пришлось судорожно глотать и зевать, а мой страх лететь с пятнадцатого этажа теперь кажется глупым. Пальцы ледянели, порывы ветра, непонятно откуда взявшегося, вот-вот выдуют душу из тела. Доверие к метеорологам упало в ноль, а грудную клетку сдавил ужас. Потом холод усилился, даже чудо платье не спасает. Кончик болящего носа замерз так, что перестал чувствовать. Щеки стянуло. хотела потереть, но пальцы деревянные не гнутся. Успела слабо порадоваться, что под платьем остались джинсы, так бы вообще околело. Холо лодна. Приоткрыв глаз, увидела сияющее золотом пятно в черноте. Голова кружится, дышать до того трудно, что картинка двоится. Несколько секунд таращилась на пылающий диск, а когда дошло, что это город, маленький и продолжающий уменьшаться, от страха чуть не свалилась черенка. "Снижайся", зарычала я не своим голосом, "вниз". Меня тряхнуло, и едва не сорвало с метлы. Желудок подскочил к горлу, хотя завтрак давно переварился. Золотая монета качнулась и понеслась навстречу. В ушах свист, Пол и платье трепыхаются. Волосы под шляпой, которая словно приклеилась к голове, вытянулись и, кажется, заледенели в таком положении. Монета быстро превратилась в огромное озеро и продолжает расти. Изо всех сил сжимаю губы, чтобы не вывернуло, как у бульдога. Глаза мокрые, Но слезы не успевают стекать, их срывает и размазывает по вискам. Когда внизу стали различаться дома, дошло, что я со всей дури несусь к асфальту и через несколько секунд расшибусь в лепешку. "Стой!" завопила я. Метла резко остановилась. Черенок больно впился в нежное место и живот, даже подушка не спасла, вдобавок стукнулась подбородком. Минут пять просто лежала на метле и переводила дух. Крыши домов теряются в темноте. По дорогам ползут крошечные машинки с горящими фарами. Свет фонарей заливает улицы. Именно он делает город похожим на пылающий диск с высоты птичьего полета. Наконец, попробовала швельнуть пальцами. От скоростного замораживания они белые не хотят подчиняться. Волосы совсем потеряли форму, и висят сосульками. "А говорили, этот лак выдерживает любую погоду", пробормотала я. Они просто на метлах не летали. Когда сердце перестало тарабанить, как у испуганной мыши, я спустилась еще немного и полетела прямо над домами. Теперь расстояние до земли в 500 метров не кажется большим, а истину, что все познается в сравнении, прочувствовала нутром. Метла движется совершенно бесшумно, если у нее и есть моторчик, то неизвестный современной физики. Поначалу я боялась, что кто-то заметит летящую в небе девку, но потом поняла, люди редко отрывают взгляд от земли. Все больше в телефонах, даже на ходу. Если кто-то и посмотрит, на мне черная форма, благодаря которой сливаюсь с фоном. Спустя полчаса бесцельного полета пальцы оттаяли и снова стали слушаться. Я оторвала их от черенка и сунула под мышки, плюнув на давящее в причинное место древко. Ладони закололо, как когда возвращаешься с мороза и подставляешь окоченевшую конечность под горячую воду. Чтобы держаться стопами за помело, пришлось прогнуться в спине. Наверное, со стороны напоминаю лебедя, прекрасного черного лебедя. "Мётёлочка", ласково проговорила я. "Ты хорошая, быстрая. Я только холод не люблю, а скорость люблю". Метла будто поняла, качнулась и легонько закивала передним краем. "Ты живая, что ли?" не поверила я. Черенок снова кивнул. Я вытащила ладони и обхватила пальцами чудесное древко. Если бы утром кто-нибудь сказал, что буду летать на метле в ведьминской шляпе, позвонила бы в дурдом и сдала бы бедолагу на принудительное лечение. Пролетев еще немного, заметила, что освещение внизу стало ярче. Значит, я где-то над центром. Тут и машины круче, и у заведений вывески больше, и сами заведения серьезные. За один вечер можно оставить две зарплаты. А учитывая, что сейчас не работаю, мне там вообще делать нечего. Тем не менее, рискуя быть замеченной, спустилась на уровень третьего этажа и спряталась в ветках огромной липы, прямо под ней вход в заведение с говорящим названием Шест. У порога громила в строгом пальто, из уха торчит закрученный проводок. Лицо такое, словно целиком сожрал лимон, но делает вид, что понравилось. Рядом толпятся те, кто хочет попасть внутрь. Удается не всем. Вышибала тщательно сверяет паспортные данные со списком и сортирует посетителей. Наблюдать за громилой теми, кому не повезло с проходкой, не стало. Только собралась подняться выше, как дверь открылась. На порог вышел высокий черноволосый красавец и что-то шепнул охраннику. Тот кивнул, и две брюнетки проскользнули в проход. Даже с такого расстояния смогла уловить харизму мужчины: плечи широкие, под рукавами футболки перекатываются валики мышц. Значит, следит за собой. Наверняка знает, что нравится женщинам. Он повернулся, на ткани мелькнул принт в виде смайлика чертенка "Асмадей!" вырвалось у меня. Я сказала тихо. Но осмодей поднял голову и завертел по сторонам. Не думала, что обнаружит, но он словно сканером прошелся по кронам и остановил взгляд на ветках липы. Водитель, который вообще не водитель, а демон, который с утра почти довел меня до истерики своей околесицей, подошел к стволу и задрал голову. "Катаешься?" спросил он и ослепительно улыбнулся. Пришлось вцепиться в черенок, чтобы не упасть. Вот что имел в виду каркуратор, когда говорил об осторожности. Такого притягательного лица в жизни не встречала, а от улыбки можно сразу падать с метлы в сметлы в объятия этого нечистого. И я постаралась придать себе самый безразличный вид, хотя это сложно, когда взад давит метла, а снизу на это смотрит обворожительный мужчина. "Да вот, выбралась полетать", сказала я, первое, что пришло в голову. Прозвучало неубедительно, но Асмодей хмыкнул и помахал, чтобы спускалась. «Идем», — проговорил он по-хозяйски. «нальем тебе сока".